Глава 5: Приключение начинается. Все замолчали. Так молчат альпинисты, которые возвращаются вечером в лагерь после долгого и трудного восхождения. Одни мечтают о сне, другие — о чашке горячего чая. Штрек пошел вниз, рельсы оборвались, стены разошлись и сгинули в темноте. «Глубина — 360 метров», — сообщил гном густов «Здесь шахтеры вышли на обширную пещеру, в которой пласты угля оборвались. Шахту закрыли как невыгодную. Понятно?» «Ну, прям как на уроке». «Понятно», — ответил засеву снежный человек. «Здесь уже никакого света не было. Последняя электрическая лампочка осталась далеко позади. Они шли...» при свете двух фонарей. Сильно, как прожектор, светил фонарь снежного человека. Сева тоже включил свой фонарик, так идти было веселее. Пока они двигались по туннелю, по рельсам света хватало, он отражался от стен, и казалось, что они идут по коридору в темном здании. Но теперь, когда стены разошлись и потолок пещеры исчез в вышине, Света стало совсем мало, и темнота надвинулась на них со всех сторон. Но и где твои помощники?» — спросил Снежный Человек. «Они не заставят себя ждать», — ответил Густов. «Мы, гномы, очень пунктуальны и всегда приходим на помощь, если нас просят». «Или если это вам выгодно», — заметил Снежный Человек. «Или если нам выгодно», — не стал спорить густов «Все так делают». «Но должен заметить...» Мы всегда выполняем свои обязательства. Густав хлопнул в ладоши, звук далеко разлетелся в темноте, и Сева понял, что пещера очень велика. И тут же, словно из-под камней выбрались в свете фонаря, появилось несколько гномов. Сева сначала удивился, но потом подумал, что глупо представлять себе живых существ по картинкам в книгах или мультиках. Гномы были совсем не такими чистенькими и аккуратненькими, как в кино. Перед Севой стояло несколько карликов и карлиц в колпаках, грязных куртках или балахонах и тяжелых башмаках. В руках они держали молотки и кирки. Они поклонились гостям и принялись внимательно рассматривать Севу. — Наслышанный о Всеволоде? — спросил снежный человек. Э, «Совсем не такой», — сказала гномиха. Она отличалась от своих соплеменников лишь тем, что у нее не было бороды, да вместо серых штанов на ней был балахон до земли. Э, хлипкий и мелкий для героя. «Нам великаны не нужен», — сказал снежный человек. и «Это мы понимаем», — согласилась гномиха. «Иначе не пролезешь». «Все осмотрели», — спросил Густав. «Никого и ничего подозрительного», — ответил один из гномов пещера готова готова тогда пошли идти оказалось недалеко да и путь лежал под уклон у гномов оказались горняцкие лампы так что они вышагивали как карнавал в рио дежнейру — Нас вот тут волнует, — сказал один из гномов, обращаясь к снежному человеку. — Вот если вы будете туда своих друзей переселять, они же нам все подземелье загадят. — Там ваших нет, — сказал снежный человек. — Там ваши не бывали, а вы уже заранее переживаете. Неужели думаете, что мы будем чего-то делать с вами, не посоветовавшись? Э, — Может быть, и будете, — сказала гномиха. Э, — Кто вас разберет? Сколько же это путешествие будет продолжаться, — подумал Сева, — ведь весь этот путь придется и обратно пройти, и это лишь самая легкая его часть, куда труднее будет подниматься по узким щелям. Сева видел планы, которые нарисовали со слов Карлика, который первым туда пробрался, и Севе объяснили, что паутина — на которую он будет по щелям лазить, может растягиваться и стягиваться в зависимости от его севиной надобности и желания. Но Севе некогда было как следует вдумываться. Наверное, если бы на месте Севы оказался опытный спасатель или там путешественник, он, конечно же, испытал бы оборудование, ведь от этого все зависит. Но Сева думал, совершу подвиг и быстренько назад, но ну, может и не так просто, но в принципе так. В этом и состоит беда жителей сказочного мира. Они не умеют просчитывать свои дела и поступки наперед. Им, словно детям, кажется, все обойдется. Всем известно, что паутина рыжего крестовика может становиться короче и длиннее. Значит, так и будет. И только теперь, когда они уже целый час шли по гулкой холодной пещере, Сева начал понимать, что все может оказаться гораздо сложнее, чем ему казалось. Но не повернешь же теперь назад. С ним рядом бредут в этой проклятой тьме несколько существ, которых с точки зрения обыкновенного москвича не существует и существовать не может. А они существуют, идут впереди и о чем-то негромко болтают грязные от пыли и глины гномы, тяжело топает неповоротливый, покрытый шерстью снежный человек. И всего-то на нем одежды пышные генеральские эпулеты на волосатых плечах. Физиономия у него почти горилья, но, как ни странно, не очень злая и не самая зверская из физиономий. Вот вернусь и скажу Лолите, слушай, я тут познакомился с одним снежным человеком. Ничего, парень, общительный. И как она начнет хохотать и визжать? Каким презрением она его обольет? Надо будет как-нибудь с ним рядом сфотографироваться, тогда даже ей придется поверить. Дорога круто пошла вниз, и, перебравшись через завал, они оказались в небольшой пещерке, посреди которой блестело маленькое озеро. Как большая лужа или бассейн в детском саду. «Вот и пришли», — сказал снежный человек. Он говорил медленнее, чем обыкновенные люди, морщил низкий лоб, и оттого казалось, что он чего-то таит или недоговаривает. Пещера была невелика, и поэтому в ней было светлее. Снежный человек поставил чемодан на землю и раскрыл его. Гномы, как по команде, кинулись к мультипликатору и пихаясь, стали заглядывать внутрь. — Эй! — прикрикнул на них снежный человек. — Еще сломайте чего-нибудь! И тут Сева снова задумался, а на каком, собственно, языке они разговаривают? И на каком языке я с ними разговариваю? И понял, что не знает. Говорит он вроде по-русски, потому что кроме русского никакого другого языка еще не выучил. Однако все, что говорилось рядом, он прекрасно понимал. Но ведь не могут же подземные гномы говорить по-русски. Сейчас, наверное, было не самое лучшее время об этом спрашивать, но внутри Сева этот вопрос жил как нарыв. Ты не можешь о нем не думать и не можешь не спросить. И, наверное, в глазах снежного человека и даже Густава он выглядел наивным и неумным, когда все-таки не удержался и спросил, «А на каком языке мы разговариваем?» «На обыкновенном», — ответил снежный человек, «как все». Он посветил фонариком внутрь чемодана. Вроде все в порядке. Сева тоже посмотрел в мультипликатор. Сейчас он ступит туда и... А может, ну его, к Клешему, развернуться и пойти обратно? Но сам уже понял, никуда он не пойдет. Не сможет он попроситься обратно. Слишком далеко зашел. «Есть такая точка, после которой путешественник уже не может вернуться, и ему остается только шагать вперед». «Здесь останутся гномы», — говорил снежный человек. «Они будут сменяться, но всегда в пещере останется хотя бы один. Он будет стеречь мультипликатор. Правда, он не будет стоять на виду». «Видишь нишу?» Снежный человек посветил фонариком внутрь небольшой пещеры. «Как раз по размеру». «Как только ты вернешься, — продолжал Снежный человек, — гномы по своей цепочке донесут до меня эту весть, и я поспешу тебя встречать. Но дальше, за этим озером, никто из нас не сможет с тобой встретиться и тебе помочь. Там ты уж сам как-нибудь справляйся». «Разумеется», — сказал Сева хотя больше всего на свете ему сейчас хотелось вцепиться в снежного человека и завопить. «Дяденька, возьми меня с собой, я сейчас от страх помру!» «Но ведь не закричишь? Ты ведь уже сидишь в зубоврачебном кресле!» Сева кивал и старался делать вид, что уже десять раз спускался в подземные бездны. «Герой, такая у него профессия!» «Нам известно, — сказал снежный человек, — что отсюда вниз до самого убежища течет ручеек. По нему-то и спустился карли-гном Юхан. А раз он спустился, тебе, мальчик с пальчик будет достаточно просторно, ты раз в пять меньше его. Но главное, и пускай это будет для тебя сюрпризом, гномы сделали для тебя байдарку. Мы не говорили раньше, не знали, успеют ли они, смогут ли. — Мы сказали, значит, сделали, — сказал Густав. — А мы им хорошо заплатили, — сказал снежный человек. — Все наши запасы яблок и конфет отдали. — Это для наших детей, — возразил Густав. — А мы делали не для денег. Мы делали это для наших братьев. Мы не злые. — Ладно, не будем спорить, — сказал снежный человек. — Показывайте ваше творение. — Байдарочка! лежала на боку за камнем у озера. Длиной она была в две пяди, сзади и спереди затянута какой-то тканью или резиной. «Это рыбий пузырь», — пояснил Густав. На дне байдарки лежали палочки, весло и шест. «Ко дну прикреплен груз», — сказал густов «Если перевернешься на порогах...» Лодка сразу перевернется обратно. Мы ее с крысой испытывали. — И что с крысой? — поинтересовался Сева. — Что с крысой? — спросил Густав у гномихи. — Что с крысой? — строго крикнула гномиха. — Что с крысой? — спросил худой гном с киркой на плече. А потом все гномы сняли шапки, шлемы и колпаки, опустили головы, и Сева понял — крысы! «Нет в живых». «Пора», — сказал снежный человек. «Ну что ж», — откликнулся Сева. «А мою одежду тоже можно здесь спрятать?» «Разумеется». «Тогда вы отвернитесь». «Ты не стесняйся, мы же с тобой разные виды». «В, в каком смысле?» «Тебе ведь не важно, одета или раздета горилла или белый медведь». — Вот и нам не важно, как ты выглядишь. Сева кивнул и сказал, и все-таки отвернитесь. Тогда все отвернулись. Сева быстро разделся, одежду аккуратно сложил возле мультипликатора. Он знал, что в мешочке, лежащем в углу чемодана, его новая одежда и все нужные вещи, включая свечи, меч, нож и блокноты с карандашиками. — Можно оборачиваться? — спросил снежный человек. погоди От того, что Сева спешил, ему было легче. Некогда бояться. Он вступил в чемодан, присел на корточки и увидел ряд махоньких огоньков. Мультипликатор был включен. «Поехали!» — сказал он, как когда-то сказал Юрий Гагарин, который был первым человеком, полетевшим в космос. И тут у него перехватило в горле, и стены чемодана ринулись вверх. Сева потерял равновесие и прибольно плюхнулся на задницу посреди чемодана. Но головокружение тут же прошло. Сева поднялся, края чемодана были выше его. Даже подпрыгнув, он не смог бы до них достать. Сева достал новую одежду из мешка и оделся. Он не беспокоится потому что знал в углу мультипликатора есть лесенка чтобы выбраться все предусмотрено эй крикнул сева я готов голова снежного человека зрелище не для нервных особенно когда его подсвечивает фонарь показалось над краем мультипликатора все в норме проревела голова потише не забывайся крикнул в ответ сева Снежный человек расхохотался, видно, карлик показался ему забавным, а когда Сева вылез по лесенке с чемодана и спустил веревочную лестницу, расхохотались гномы, они стали тянуть к Севе пальцы, каждый как полено. — Посторожнее! — закричал Сева, раз и навсегда решив, что гномы — не самые умные существа на Земле. — И в самом деле, посторожнее! — поддержал его снежный человек. Сева осмотрелся. Гномы, хоть и отступили, стояли близко, кружком и улыбались. Сева подошел к байдарке. И все же они молодцы! Настоящие мастера! В лодочке было устроено сиденье. Нет, лодочкой ее назвать было нельзя. Нормальная байдарка для мальчика с пальчик. Сева положил в байдарку мешок со своим добром. Взялся за нос, чтобы потянуть к озеру, Он понял, что хочет поскорее убраться отсюда. Неприятно, когда на тебя глазеют, как на куклу Барби мужского рода. «До встречи!» — сказал он гномам. «До встречи, чудище и закорюки!» — сказал он в темноту. Никто не понял, что это просто шутка. И тут случилось пренеприятное событие. Кто-то подхватил Севу за талию, поднял воздух и посадил в байдарку, затем вместе с байдаркой перенес к озеру и опустил на воду. Ну, конечно же, это наш сообразительный снежный человек. Сева готов был его убить, но сдержался и слова не сказал. Вместо этого он схватил со дна весло и остановил лодку, которая крутилась посреди озера, как волчок. Озеро только что было маленьким, почти лужей, а теперь оказалось вполне приличным водоемом. Фонари снежного человека и гномов разгоняли темноту. Медленное течение повлекло байдарку к дальнему краю озера. Сева был рад, что гномы сделали именно байдарку. Отец у Севы заядлый турист, и иногда на майские праздники или в летние дни он брал Севу с собой в поход. Так что Сева умел... Не совсем хорошо, а так слегка, управляться с веслом о двух лопастях. Байдарка вильнула, но смирилась и пошла вперед. — Давай! Молодец! Чемпион! — голос снежного человека громом заполнил пещеру. Сева не стал оборачиваться. Он установил обтянутый сеткой фонарь на носу байдарки, Правда, порой фонарик мешал смотреть вперед, но Сева скоро к нему привык. Течение, которое влекло воду по озеру, хоть и было незаметным снаружи, подхватило байдарку и понесло прочь от гномов и снежного человека, оставшихся на берегу. Впереди стала видна узкая треугольная щель, в которую и вливалась вода из озера. На каменной стене возле щели был косо нарисованный мелом крест. Севы знал, что такие кресты рисовал вдоль своего пути гном Юхан. «Мы на правильном пути!» — громко сказал он, чтобы не бояться. Голос отразился от стен и потолка, по пещере прокатилось эхо, и издали донесся окрик снежного человека. «У тебя всё в порядке! Все в порядке!» Лодка не течет не течет! В этот момент течение усилилось, и ручей увлёк байдарку в черную щель. Путешествие началось.